СВОЯ ЕПАРХИЯ Православная церковь в Сибири Сибирь XVII века стала труднейшим испытанием для церкви. Сибирь спросила у церкви напрямую, а нужна ли ты? А не проще ли без тебя? В первые два десятилетия после похода Ермака Сибирь числилась за Вологодской и Пермской епархией, епископская кафедра которой находилась в Вологде. но управлять Тобольском, Абдорском или Тарой из Вологды было немыслимо. И скоро стало очевидно, что Сибири нужна своя епархия. Дело даже не в расстояниях. Сибирь порождала такие проблемы, каких не было на Урале или на русском севере. Их требовалось решать по-своему. В 1620 году была учреждена Сибирская и Тобольская епархия, самая большая по площади и самая маленькая по числу храмов. Центром епархии определили Тобольск. Поскольку Сибирь заселялась в немалой степени выходцами с русского севера, епископом назначили новгородца, бывшего архимандрита Хутынского монастыря Киприана, Старорусенникова. Первым же впечатлением владыка уловил суть сибирского настроения. По городам попы-воры и бражники, да и быть им нельзя, только быть им по великой нужды, что переменить нечем». Среди паствы и среди пастырей царили невежество, насилие, корыстолюбие, пьянство и разврат. Киприан сразу переменил игуменов во всех обителях, но этого, конечно, было мало. Народ погряз в бесчестии. Сибиряки молились как попало, перезабыв священные тексты, и не соблюдали постов. Торжествовало право сильного. Вольные люди на вольном промысле, в основном мужики, пили как черти. души запутались в диких предрассудках и народцы почитали своих шаманов и русские по их примеру тоже скатывались в бытовое язычество охотники опасались леших рыбаки водяных крестьяне береглись от коровьей смерти и даже воеводы приплачивали колдунам на всякое дело имелись приметы и заклятия слободы с округами кешмяки шели домовыми анчутками и котками овинниками шеликунами трясавицами, оборотнями, игошами, кощеями и шишигами. И попы в суеверии не отставали от народа. Причина была в том, что священники и сами жили как простой народ. Духовенству назначали денежное содержание, ругу. Но обычно выплаты быстро прекращались, и воеводы просто отмеряли священникам земельные наделы. Попы превращались в землепашцев, и быт брал верх над бытием. Деятельность архиереев в первую очередь была направлена на притчт, а не на прихожан. Надо было обеспечить попов средствами к существованию, а для этого надо было заставить воевод помогать церкви, но не вмешиваться в ее дела. Надо было облагородить духовенство, и каждый новый архиерей вез с собой в Сибирь новых священников и монахов-книжников. Некоторые архиереи пасовали перед масштабом проблем – Например, епископ Нектарий уже через два года после прибытия в Сибирь начал молить о переводе обратно в Россию. Павлинскую башню строил мастер Герасим Шарыпин. Изначально эта башня была рядовая, а не угловая. По легенде ее назвали «Павлинской» не из-за митрополита Павла, а из-за флюгера в виде павлина. Видимо, башня прежде была гораздо выше, чем сейчас, с расширением ствола, с бойницами и мышекулями. но верхнюю часть разобрали, чтобы уменьшить давление на непрочный грунт, потому что соседняя с Павленской угловая грановитая башня от тяжести сползла с обрыва. Некоторые архиереи, не сгибая вы, боролись с обстоятельствами. Например, архиепископ Симеон спорил свои воды и ездил в Москву за правдой. За несговорчивость его даже на год отстраняли от служения. Некоторые архиереи, обретали себя в дерзновенных затеях. Например, митрополит Павел взялся отстроить в камне Софийский двор, резиденцию иерархов. А некоторые архиереи в бесконтрольности Сибири поддавались соблазну. Например, архиепископ Герасим прославился своим жесткосердием и стяжательством, извлекая из своего положения всяческие выгоды для многочисленных родственников. Но каждый владыка – оставил после себя что-нибудь важное и доброе – храм, монастырь, богодельню, крестный ход или освидетельствованную чудотворную икону. Однако в течение всего 17 столетия цирковь в Сибири практически не занималась обращением инородцев православие, одним из самых важных своих дел. Российская власть не могла покуситься на язычество сибирцев, так как новокрещенные переходили в разряд крестьян, и меняли образ жизни, то есть выводились из промысловой деятельности, а пушнина была нужна государству по зарез. У церкви же не хватало денег на строительство храмов в стойбищах и народцев, а без храмов и постоянного надзора священников и народцы отпадали обратно, выдало поклонство. Поэтому Россия в Сибири вела себя веротерпимо. Насильственное крещение было строго запрещено, а к обрядам инородцев относились с пониманием. Разорение капищ или могил считалось преступлением, святотатство порождало бунты, а клятвы инородцев по их обычаям приравнивались к клятвам на Священном Писании. Крестили в основном невольников, или же инородцы крестились сами по причине какой-нибудь выгоды, чтобы поступить на русскую службу, получить подарки или на время освободиться от выплаты есака. Государство и церковь привлекали и народцев к крещению прагматическими мотивами например, получить, купить или унаследовать промысловое угодье от крещенного имел право только крещенный. Особенно народцев воодушевляло то, что новокрещенным прощали все былые преступления, даже убийства. Но власть следила за новокрещенными, чтобы те жили по христианским правилам, и за отступничество следовало жестокое наказание. В 1701 году Тобольским митрополитом стал малороссийский ученый Даниил Туптала в монашестве Димитрий. В то время он писал Чети имении, свод житий святых. Слабый здоровьем Димитрий не смог поехать в суровый Тобольск. В 1702 году его перевели в Ростовские митрополиты. Умер Димитрий в 1709 году. После Евангелия Чети имении стали второй по распространенности Книгой России. В 1757 году Дмитрий был канонизирован. В 1760 году в честь нового святого была названа крепость, нынешний город Ростов-на-Дону. Во второй половине XVII века успех церкви стал уже очевиден. Во всех городах и острогах поднялись храмы. Монастырями обзавелись не только Верхотурье, Туринск, Тюмень и Тобольск, но и дальние города – Березов, Енисейск, Туруханск, Красноярск, Иркутск, Якутск, Кузнецк и Селингинск. Сложились священнические династии. Сыновья продолжали служение попов-отцов, и нехватка духовенства ощущалась не так остро, как прежде. Воеводы научились уважать волю архиереев. В 1667 году сибирская епархия была преобразована в митрополию. Ее разделили на три разряда – Верхотурский, Тобольский и Енисейский. Разрядами управляли настоятели самых крупных монастырей. В 1678 году разряды разделили на десятины. В каждой было примерно по десятку храмов. Хозяйственной жизнью десятин управляли десятильники, назначенные из числа софийских детей боярских, купцов и служилых людей в отставке, которые нанимались в работы при архиерейском доме. Они собирали подати для митрополита и вершили церковный суд. С десятильниками оказался связан последний церковный конфликт XVII века. В феврале 1693 года в Тобольск прибыл новый митрополит Игнатий, римский Корсаков. Он принадлежал к знатному боярскому роду, был сторонником московской старины и охотно пророчил самодержавство правительницы Софьи. За это и поплатился. Когда Петр пришел к власти, Игнатий, архимандрит Новоспасского монастыря, отправился в Сибирь. Он оказался первым владыкой, для которого Сибирь стала почетной ссылкой. Игнатий был по-боярски спесив, гневлив и нетерпим. Образованный человек, он устроил в древле хранилище архиерейского дома библиотеку, но в метрополии учинил настоящий произвол. Его десятильники обложили свои приходы данью. Они избивали недовольных, отнимали земли, особенно у татар, а сами пили и блудили. Власти попробовали унять опричников, и тогда Игнатий отлучил от церкви тобольских воевод на Рышкинах и дьяков приказной избы. В Москву полетели ябеды и челобитные. Патриарх Адриан наказал лиходеев владыки Игнатия и отменил всех десятильников. Используя ситуацию, дьяк Андрей Виниус, глава сибирского приказа, вообще снял все сибирское духовенство с государева жалования. В 1699 году Игнатия вызвали в Москву, и там с ним что-то случилось. Он вдруг обрушился с обличениями на все собрание высшего духовенства и даже на патриарха. Приклинал Иереев за потакание царю, который подчиняет церковь государству. Игнатия заключили в Симонов монастырь. Через год он умер, ему было 62 года. По официальной версии он сошел с ума, а в народе верили, что его заморили голодом по приказу Петра. Ремезов написал о нем так «И поехал к Москве, и там из-за слова замучен Аки Филипп митрополит. Петр сам взялся за выбор сибирских митрополитов. По назначению государя в 1701 году На сибирскую кафедру назначили новгород-северского архимандрита Димитрия Даниила Туптала. Ему было всего 50 лет, и он был ученый-книжник. Он работал над четьиминеями, огромным сводом житий православных святых. Однако Димитрий разболелся и почти год жил в чудовом монастыре в Москве. В 1702 году Петр сжалился и перевел Димитрия в более благоприятный климат, в Ростов. Автобольск отправил митрополита Филофея Лищинского. Конечно, Петр не знал, что с Дмитрия начался ряд сибирских митрополитов, которые все станут святыми.